Глава 29. Ни одна из возможных площадок не была идеальной для устройства лагеря. Выбор пал на руины древней фортификации. На протяжении веков люди растаскивали отсюда камни для своих нужд. Никто даже не помнит, как она называлась, сказала Яраму, когда мы ехали обратно в город. Есть о чём подумать. О чём? О быстротечности времени. Может, то, что здесь когда-то произошло, повлияло на всю историю Таглиоса. Он как-то странно взглянул на меня, пытаясь, наверное, понять ход моих мыслей. Прошлое он понимал как минувшую неделю, а будущее для него завтрашний день, а то, что происходило до его рождения, и вовсе не существовало. Дураком он не был. Он казался огромным, туповатым и медлительным. Этой тугодум с обычным интеллектом ещё не научившийся им пользоваться. Ничего, это неважно, просто нашло что-то. Это он понимал, некоторый опыт был. На его жену, мать тоже наверняка находила временами. Но сейчас не время раздумывать о подобных вещах. Слишком он был озабочен тем, как будет бы держаться в седле. Мы вернулись в казармы, и у входа увидели очередную толпу, желавшую узнать о судьбе своих близких. Они смотрели на меня с любопытством, совсем не так, как когда-то на Костаправа. Он был освободителем, его встречали салютом. Я же в их глазах была каким-то выродком, взявшим на себя роль мужчины. Вот они-то и помогут мне подняться. Я стану для них чем-то вроде легенды. Меня догнал Нараян. Из дворца был посыльный: принц приглашает вас сегодня отоужинать с ним в месте называемом аллеей. Правда? Там, где мы впервые встретились. Костаправ взял меня тогда с собой излюбленное место прогулок местного бамонда. Это просьба или приказ? Приглашение? Что-то вроде: не удостоите ли вы меня честью? Ты приняла его? Нет, откуда мне знать, совпадает ли это с вашими планами? Отлично. Пошли ему записку. Я принимаю приглашение. В какое время? Время не указано. Возможно, эта встреча устранит между нами вражду. По крайней мере, я буду знать, каких неприятностей ожидать. Я собираюсь набросать план будущего лагеря, чтобы начать. Пошлём одну роту и человек 500 новобранцев в помощь. Выберите тех, кого лучше выдержать подальше от города. Теперь насчёт этой толпы снаружи. Как идут дела? Всё нормально, госпожа. Есть добровольцы. Несколько. Появилась ли какая-нибудь информация? Множество людей готово дать любую, главным образом о чужеземцах, но ничего, что представляло бы серьёзный интерес. Продолжайте работу в этом направлении. А теперь дайте мне нарисовать план. Потом я займусь составлением списка, чтобы вручить про брендраху. С собой займусь позднее. Где-то тут должны быть мой парадный костюм, в котором я была в прошлый раз, и карета, что мы привезли с севера и оставили тут, отправляясь в поход ногой её. Рам, перед тем как мы ушли на юг, несколько оружейников изготовили для меня специальные доспехи. Хорошо бы их теперь найти. И я занялась картами и списком. Карета, запряжённая всего четвёркой лошадей, была нибог весь какой, но производила впечатление на окружающих. Я сумела подковать лошадей так, чтобы из-под копыт сыпались искры. Карету тоже привела в порядок. На обеих боковых дверцах красовался изрыгающий огонь череп эмблема отряда. Обитые стальными обручами колёса и подкованные копыта лошадей оглушительно грохотали. Я осталась довольна. Далее добралась за час до заката. Войдя в неё, я осмотрелась. Всё в точности как тогда. Те же сливки таглианского общества. Меня сопровождали Рам и Абда, вид наиц с красным румелем. Я не знала Абду и взяла его с собой по совету Нараяна. Рам, чисто вымытый, причёсанный в новой одежде, выглядел просто красавцем. Чего нельзя было сказать про Абду? маленького злодея с бегающими глазками, а злодей он и есть злодей, как его ни ряди. Жаль, что я не взяла в телохранители ещё и гунитов. Это произвело бы большее впечатление. Но в попхах всегда что-нибудь допустишь. Да Проблендрах поднялся, как только я подошла к нему. Он улыбался. Вы нашли меня, а я волновался, я ведь не указал точного места встречи. Логика подсказала мне искать вас там, где мы виделись в прошлый раз. Он посмотрел на Рамая Абду. Сам он был беспровожатым. Может, тем самым давал мне понять, что уверен в преданности своих подданных? Но разве можно быть уверенным в этом наверняка? "Располагайтесь", пригласил он меня. "Мне кажется, вам понравится то, что я заказал". Он озадаченно взглянул на Рамая Абду. Не знал, как с ними себя вести. В прошлый раз, когда я тут была, кто-то пытался убить Костаправа. Забудьте о моих друзьях. Я доверяю им. На самом деле, я совсем не знала, насколько благоразумен Абда. Однако было бы глупо говорить об этом принцу. Слуги подали закуски и блюдо, возбуждающее аппетит. Судя по обстановке, царивший тут, ни за что не подумай, что Таглю стоял перед львцом смертельной угрозы. Вы великолепно сегодня выглядите. Я этого не ощущаю. Наоборот, чувствую себя совершенно вымотанной. Вам нужно больше отдыхать и не следует воспринимать жизнь с такой серьёзностью. А что? Хозяева теней решили устроить себе отдых. Он выудил из тарелки нечто похожее на креветку. Интересно, откуда бы ей тут взяться? Впрочем, море было не так уж и далеко, но размышлять об этом я пока не стала. Принц проглотил креветку и тщательно вытер салфеткой губы. Кажется, вы полны решимости доставить мне массу хлопот. В самом деле, носитесь вокруг ураганом, не давайте никому опомниться, вперёд, очертя голову, и окружающим остаётся заботиться только о том, чтобы устоять под вашим напором. Так можно завязать пояса, улыбнулась я. Если дожидаться, пока остальные последуют за мной, Думаю, вы все слабо представляете, насколько опасен ваш враг. У вас извращённая система ценностей. Я буду развлекаться, синяки же достаются другому. Хозяева теней тем временем сообразят, как лучше разделаться с каждым из вас. Он замешкался или сделал вид, что задумался. Вы правы, но люди есть люди. Тут никому никогда не приходилось думать о внешних врагах. То есть, осмертельных врагах. Хозяева теней именно на это и рассчитывают, несомненно. Принесли основное блюдо, какую-то дичь. Я была удивлена, принц ведь был гуннитом, а они убеждённые вегетарианцы. Оглядываясь по сторонам, я заметила две вещи, совсем мне не понравившиеся: множество ворон среди деревьев и жрец Аталас со своей компанией. Да вот самого, с кем я недавно сцепилась, и те и другие не спускали с нас глаз. Проблемдрах признался: "Из-за вас на меня оказывают сильное давление. Я имею в виду некоторых людей из ближайшего окружения. Я в затруднительном положении". Интересно, а где его сестра? Может, не она ли с копчёным давит на принца? Возможно. Я только пожала плечами и принялась за еду. Если бы я знал ваши планы, мне было бы намного легче. Пришлось изложить их. А если найдутся люди, которые не одобрят ваших действий, а это меня не волнует. Существует договор, и он будет выполнен. Не вижу особых различий между внутренними и внешними врагами. Он понял. Следующее блюдо ели молча, и вдруг он выпалил: "Это вы убили Джахамараджа Джаха". Да. Бог мой, почему он действовал мне на нервы? Он сглотнул. Дезертир. Его бегство определило исход боя при Джагоре. По-моему, достаточно уже одного этого. Кроме того, он замышлял убийство вашей сестры, которое хотел свалить на меня. Да, кстати, есть ли шадаритки действительно такие идиотки, что сжигают себя вместе с спокойными мужьями? То можете передать его жене, чтобы строила себе год. И вообще, для жон жрецов вроде Джаха настало время запасаться хворостом, скоро он им понадобится. Он скрил гримасу. Вырод шагаете гражданскую войну. Нет, если каждый будет занят своими делами и сможет выполнять их как надо. Боюсь, вы этого не понимаете. Жрецы уверены, что нет ничего, что бы их не касалось. А сколько их вообще этих жрецов? Несколько тысяч. Ой, когда-нибудь наблюдали, как орудует своими ножницами садовник? Тут срежет ветку, там шип, и растение от этого становится только сильнее. Так что если понадобится, я пущу свои ножницы в ход. Но вы одна, вы не можете всё это магу и буду. Я собираюсь выполнять условия договора, и надеюсь, вы тоже. Что тоже? Слышано, что вы с сестрой не очень честно вели переговоры. Некрасивая и недальновидная политика, мой друг. Не следует обманывать отряд. Он помедлил. Я не очень сильный игрок. Мне не хватает дипломатии. Решения принимаю сразу и бесповоротно, действую напрямую. Кстати о бесповоротных решениях. Вы убиваете Джаха, и остальные жрецы решат, что единственный выход для них убить вас. Это если они будут упорно игнорировать моё требование не вмешиваться в чужие дела, чем я в конце концов рискую? Мне терять нечего. Всё равно это мне уготовано, как только я выполню свою миссию. Так с какой стати я буду помогать ему уничтожать себя? Но нельзя убивать людей только за то, что они с тобой не согласны. А я и не собираюсь. Только тех, кто не соглашается со мной, навязывает мне при этом свои идеи. Сейчас тут в Таглеусе нет никаких законных оснований для конфронтации. Он, казалось бы, удивлён. Не совсем понимаю. Таглеус нуждается в защите от хозяев теней, согласно договору, отряд берёт это на себя. В чём проблема? Мы выполняем свою часть договора, вы свою, и мы мирно расстаёмся. По-моему, все должны быть счастливы. Во взгляде принца чувствовалось недоумение, типа Откуда такая наивность? Я начинаю думать, что нам не о чем говорить. Может, я напрасно пригласил вас сюда? Нет, мы не зря встретились, и дальше наше сотрудничество может оказаться полезным, если вы будете меня слушать. Не люблю ходить вокруг да около. Я объясню вам, как на сегодняшний день обстоят дела и что нас ожидает. Без меня хозяева теней сожрут вас с потрохами. Агаитей их будет волновать доля участия какого-нибудь религиозного культа в строительстве этой дурацкой стены. Знаю я, что их интересует. Как только они захватят Таглиос, сразу станут беспощадно уничтожать всех, кто может им хоть как-нибудь помешать. И вам следует это понять. Вы же видели, что они творили в других местах. С вами невозможно спорить, потому что вы знаете, что я права. Я принесла с собой список того, что мне необходимо прямо сейчас. Я должна построить военное поселение как можно скорее и устроить площадку для обучения. Это неизбежно привело бы к конфронтации. Ведь средства придётся взять из абсурдного проекта строительства стены вокруг Таглиоса. Город был слишком велик для этого. Вряд ли данный проект можно считать реальным. Фактически Он служил ширмой для того, чтобы часть казённых денег попадала в руки отдельных лиц. "Люди и средства, сказала я, могут быть использованы с большей выгодой". Он понял меня. "Это вызов", начал ворчать. "Почему бы нам просто не насладиться обедом?" спросила я. Мы попытались переключиться на еду, но вечер так и не удался. После того, как было покончено с рядом блюд, Муры рассказали друг другу о своём детстве, и я снова перешла в наступление. Есть ещё кое-что, что хотела бы от вас получить. Книги, спрятанные копчёным. Он сделал большие глаза. Я хочу знать, почему вы боитесь прошлого. Он чуть улыбнулся. Я думаю, вам это известно. Копчёный в этом уверен. Он считает, что именно за этим вы и явились сюда. Дайте подсказку. Год черепов. Большой новостью для меня это не было, но я притворилась удивлённой. "Год черепов? Что это такое?" Он взглянул на Рама и Абду. На лице промелькнуло сомнение. Я вспомнила, как играла концами своего Румеля, беседуя с его сестрой. Долго бы ему сомневаться не пришлось. "Если вам об этом ничего не известно, наведите справки. Я не лучший авторитет в этой области. Поинтересуйтесь у своих друзей." Если про Брандрах Драх не может стать моим другом, значит друзей у меня нет. Жаль. А у вас это опять поставило его в тупик. Он выдавил из себя улыбку. Может и нет, наверное, стоит их завести. Он больше не улыбался. Друзья нужны всем, а враги иногда мешают их найти. Ладно, пора возвращаться. Мой заместитель не слишком опытен. аumur же он связан вашей кастовой системой он был слегка разочарован или так только показалось видимо хотел поговорить не только о принцах и начальниках спасибо за обед про брендрах ответное угощение за мной и обещаю оно состоится скоро рам абда они приблизились рам подал мне руку всё это время они стояли за моей спиной вне поля моего зрения Я была довольна тем, что они держались наготове. Это место не вызывало доверия у Рама. Человек его уровня вроще обычно не допускался. Всего доброго, принц. В течение года вам будут вручены головы врагов Таглеоса. Он глядел нам вслед, и во взгляде его читались тоска и печаль, знакомое чувство. Там, в моей северной империи, оно часто накатывало на меня. Но я скрывала его лучше, чем принц